Глава 16 Випассана. Путем Будды была Випассана. Випассана значит свидетельствование. Он нашел одно из величайших из всех существующих средств. Средство наблюдения дыхания. Просто наблюдение за дыханием. Дыхание – это такое простое и естественное явление, и оно происходит 24 часа в сутки. Не нужно совершать никакого усилия. Если ты повторяешь мантру, тебе придется совершать усилия, тебе придется себя принуждать. Если ты говоришь «Рама, Рама, Рама», тебе придется постоянно напрягаться и ты обязательно много раз забудешь. Более того, слово «рама» — снова что-то от ума, а ничто умственное никогда не может вывести тебя за его пределы. Будда открыл совершенно другой угол зрения. Просто наблюдай дыхание. Входящее дыхание, выходящее дыхание — Есть четыре точки для наблюдения. Сидя в молчании, просто начни наблюдать дыхание, чувствовать дыхание. В первой точке дыхание входит. Затем на мгновение, когда дыхание вошло, оно останавливается. Это очень небольшое мгновение. Оно останавливается на долю секунды. Это вторая точка наблюдения. Затем дыхание разворачивается и выходит наружу. Это третья точка наблюдения. Тогда снова, когда дыхание вышло полностью, на долю секунды оно останавливается. Это четвертая точка наблюдения. Затем дыхание начинает входить снова. Это круг дыхания. Если ты можешь наблюдать все эти четыре точки, ты будешь удивлен, изумлен чудом такого простого процесса, потому что ум в это не вовлечен. Наблюдение – это не качество ума. Наблюдение – это качество души, сознания. Наблюдение – это совершенно не умственный процесс. Когда ты наблюдаешь, ум останавливается, прекращается. Да, поначалу много раз ты забудешь, и ум войдет и начнет играть в старые игры. Но каждый раз, как ты вспоминаешь, что забыл, не нужно чувствовать раскаяние, вину. Просто вернись к наблюдению. Снова и снова возвращайся к наблюдению за дыханием. Мало-помалу ум станет вмешиваться меньше и меньше. И когда ты сможешь наблюдать за дыханием непрерывно сорок восемь минут, ты станешь просветленным. Ты удивишься. Всего сорок восемь минут? Потому что ты подумаешь, что это не слишком трудно. Всего сорок восемь минут. Это очень трудно. Сорок восемь секунд — и ты много раз становишься жертвой ума. Попробуй это сделать, держа перед собой часы. Поначалу ты не сможешь оставаться наблюдающим и 60 секунд. Всего за 60 секунд, за одну минуту, ты много раз заснешь. Ты забудешь все о наблюдении. Наблюдение и наблюдатель будут забыты. Какая-то идея уведет тебя далеко-далеко прочь. Затем внезапно ты осознаешь. Ты посмотришь на часы и увидишь, что прошло десять секунд. Десять секунд ты не наблюдал. Но мало-помалу – это навык, это не практика, это навык. Мало-помалу ты это впитаешь, потому что эти несколько мгновений – Когда ты наблюдал, полны такой утонченной красоты, такой безмерной радости, что однажды, испытав вкус этих мгновений, тебе захочется к ним возвращаться снова и снова. Не ради того или другого мотива, но ради сущей радости быть в наблюдении, присутствовать в дыхании. Помни... Это не тот же процесс, какой выполняется в йоге. В йоге этот процесс называется пранаямой. Это совершенно другой процесс, фактически противоположный тому, что Будда называет випассаной. В пранаяме ты глубоко дышишь, наполняешь грудь воздухом, кислородом, больше и больше. Затем ты опустошаешь грудь как это только возможно, от углекислого газа. Это физическое упражнение, хорошее для тела, но не имеющее ничего общего с випассанной. В випассане ты не должен менять ритм своего собственного дыхания. Ты не должен делать долгих, глубоких вдохов. Не должен выдыхать ни в каком смысле по-другому, чем это делаешь обычно. Пусть дыхание будет абсолютно нормальным и естественным. Всё твое сознание должно быть сосредоточено в одной точке, в наблюдении. И если ты можешь наблюдать дыхание, ты можешь начать наблюдать и другие вещи. Когда ты идешь, ты можешь наблюдать, что идешь. Когда ты ешь, ты можешь наблюдать, что ешь. И в конце концов, ты сможешь наблюдать, что спишь. В тот день, когда ты сможешь наблюдать себя спящим, ты будешь перенесен в другой мир. Тело продолжает спать, а внутри продолжает ярко гореть свет. Твое наблюдение остается непотревоженным. Тогда 24 часа в сутки продолжается подводное течение наблюдения. Ты продолжаешь делать вещи. Для внешнего мира ничто не изменилось. Но для тебя изменилось всё. Дзенский мастер Носил воду из колодца. И преданный, который слышал о нем и приехал издалека, чтобы его увидеть, спросил его. «Где я могу найти такого-то и такого-то мастера этого монастыря?» Он подумал, что мастер был только слугой, носящим воду из колодца. Нельзя найти Будду, носящего воду из колодца. Нельзя найти Будду, подметающего пол. Мастер рассмеялся и сказал. «Я человек, которого ты ищешь». Преданный не мог поверить своим глазам. Я много о тебе слышал, но не мог себе представить, что ты носишь воду из колодца. Мастер сказал. Но именно это я делал, прежде чем стать просветленным. Носил воду из колодца. Рубил дрова. Именно это я делал раньше. И это я продолжаю делать. Я очень хорошо делаю эти две вещи. Ношу воду из колодца и рублю дрова. «Пойдем со мной. Следующее, что я сделаю, это нарублю дров. Наблюдай за мной». Этот человек сказал, «Но какая разница? До просветления ты делал эти две вещи, после просветления ты делаешь те же самые вещи. В чем же тогда разница?» Мастер рассмеялся и сказал, «Разница во внутреннем. Прежде я делал все это во сне». «Теперь я делаю все сознательно. Вот в чем разница. Деятельность одна и та же, но я больше не тот же. Мир остается прежним, но я больше не прежний. И поскольку я больше не прежний, для меня больше не прежний и мир». Трансформация должна быть внутренней. Это настоящее отречение. Старого мира больше нет, потому что больше нет старого существа.